Все стараются поскорее миновать эти места. Рединг город старинный и знаменитый, и он стоял здесь уже при короле Этльреде. В те незапамятные времена, когда датские военные корабли бросили якоря в бухте Кеннет, и датчане выступили из Рединга в свой грабительский поход на Уэссекс. Именно здесь Этльред и брат его Альфред – Встретили их и разбили. Альфред при этом сражался, а Этельред молился. Позднее Рединг, по-видимому, считался самым удобным пристанищем для лондонцев, когда в Лондоне почему-либо становится неуютно. Как только в Вестминстере появлялась чума, парламент бежал в Рединг, а в 1625 году за ним последовал и Верховный суд –